Глава четвертая. «Да это не он!» — раздался шепот из-за спины спросившего пацана. «С чего вы взяли, что это охотник? Он же умер давно!» «Моя сестра в храме была и видела, как Собиратель его воскресил!» — раздался голос с другой стороны. Рыжеволосый подросток с татуировкой на щеке упрямо посмотрел на сомневающегося. «Все знают, что Собиратель воскрешать умеет, и то, что он вчера Богом стал!» Или скажешь, что моя сестра врет? Да не, чё ты так сразу-то? Пошел на попятную недоверчивый. Пока они припирались, остальные смотрели на меня и ждали ответа. Рассказывать пока нет времени, развел я руками и кивнул на Олю. Судя по скривившимся от расстройства лицам ребят, ее они знали, и авторитет она имела немалый, на что я и рассчитывал. Но автограф дать сейчас могу, минута у нас есть. Вот это обрадовало их гораздо больше, и из рюкзаков за плечами тут же были вытащены тетради, альбомы и даже постеры у некоторых с моим изображением. Последнее удивило особенно сильно. Когда закончил, снова посмотрел на Олю. Она уже более расслабленно стояла и смотрела на меня. Костюм был деактивирован, да и вообще ее эмоциональный настрой довольно сильно изменился в положительную сторону. Ольга Соколова-Сдобина. Мысли. Хорошо, хоть с Андрюшей таких проблем нет, как с Лидой. Значит, собиратель воскресил его при свидетелях? Это хорошо. Меньше проблем с легализацией будет. Но Ивану все равно показать его нужно сразу. Он-то точно помочь сможет. Главное, чтобы не подрались. Я отключился от мыслей Оли. Выходит, она сомневалась, что это я с одной стороны. и в то же время боялась, что без легализации у меня могут возникнуть проблемы с другой. Приятно, что, несмотря на показанный негатив, она обо мне заботится. Но что за Андрюша? Это она обо мне? Надо будет потом уточнить. Или так их с Иваном сына зовут, о котором Скворцов упоминал? Продолжив путь, я снова стал рассматривать изменившийся пейзаж. Слева стояли частные дома, в два, иногда даже в три этажа, и с обязательным высоким забором. Так что увидеть, что там во дворах, не представлялось возможным. И в Австралии тоже. Более того, из-за того, что все происходило довольно быстро, я только сейчас заметил одну странность. Местность вокруг была стабильна. Поясню. В Австралии все вокруг виделось почти таким же, как и в реале. а не месивом энергии, как раньше. Очень похоже на гнезда в этом плане. Если я сейчас активирую астральную трансформу, то пройти сквозь преграды через астрал не смогу. Да и просто сделав пару шагов, не окажусь на необитаемом острове, как когда-то гоняясь за любителем чужих секретов. Справа находились многоэтажки. Эти дома, видимо, служили гостиницами для приезжих рейдовиков. Почти все люди, что я видел в той стороне, были иностранцами. Но еще что-то не давало мне покоя. Подспудно царапало восприятие. И вдруг, в какой-то момент, я понял причину. Я не видел птиц, то есть совсем. Да и осознав эту данность, я пристальнее стал отслеживать любых животных. А вот их-то и не было. Не став пробовать искать ответ самому, спросил об этом у Оли. Для безопасности. Любое существо, достигнув пятого уровня, получает разум. Поначалу, примерно через полгода после эволюции, голуби и крысы из-за своей многочисленности в этом плане стали настоящим бичом городов. И собаки тоже. Но там из-за их более высокого ума при переходе на пятый уровень. Тут все прямо зависит от исходного материала. Ты, кстати, заметил, что астрал стабилизировали? Вопросительно взглянула она на меня и, получив кивок, продолжила. Это из-за того, что некоторые виды получили возможность гулять через астрал. Далеко не все, но чаще всего это как раз после пятого уровня и открывалось. А там даже один пробравшийся в город измененный способен навести изрядного шороху. Поэтому оружие ни у кого не забирают. Несмотря на стабилизацию, все равно прорывы изредка случаются. Но за использование оружия на безопасной территории, без всякой причины, смерть. Тут она строго посмотрела на меня, без исключений. Даже дружинников князя касается. Так что имей в виду. Спасибо, буду. Но вот зачем мне его здесь применять? Вот это вопрос. Однако предупрежден, значит вооружен. Если кто-то попробует спровоцировать, надеясь на мое незнание закона, то теперь у него ничего не выйдет. Тут обитаемая часть стала подходить к концу, и показалось двухэтажное здание почти без переделок. Судя по внешнему виду, оно раньше принадлежало какой-то госслужбе, а сейчас, видно, гильдия присвоило его себе. Бывшее здание ГБДД, подтвердило мое подозрение Оля. Сам я в видном почти не бывал. Так, только самые известные места. Что являются ориентирами знаю. Сначала князев хотел себе это здание забрать. Но потом оказалось, что всем удобнее будет, если здесь будут находиться наемники, а он с дружиной через дорогу от школы. Мы проходили там, обратил внимание? Я отрицательно покачал головой. Да и как тут обратишь? Улицы здесь широкие, да все за заборами расположено, и народа много ходит. Транспорта, кстати, тоже хватает. Но не так много, чтобы пешеходу нельзя было по дороге пройти. По количеству, так, наверное, столько же, как в начале 20 века было. «Ну ничего, потом рассмотришь», — сказала Оля, заходя в здание. На первом этаже сбоку был терминал, очень похожий на банкомат. Вот только вместо прорези для карточек там был символ ладони, а под ним небольшое углубление. «Это что такое?» — тот же спросил я у женщины. Но вместо нее ответила Лида. Видно, очень долго до этого молчала, и сейчас не утерпела. Это терминал приема заказов. Тут она нахмурила лоб, словно вспоминая давно изученное, и бодро затараторила. На экране набираешь тип заказа, вводишь свое имя и описание здания, а вот здесь, тут она показала на углубление под ладонью, вставляешь архикоин с нужной суммой для оплаты. Ну а если собственных сил в оболочке достаточно, или заказ недорогой, то можешь просто нужное количество энергии влить». Тут она указала на изображение ладони. От ее ответа вопросов только прибавилось. «Что за архикоины? Платежная единица? И каков ее курс? И куда делись привычные деньги?» Дочка тут же обрадовалась, что может побыть учительницей, и стала меня просвещать, пока мы поднимались на второй этаж, куда повела нас Ольга. Когда наши ученые создали международную портальную сеть, и все начали ходить друг к другу и торговать, старые деньги потеряли свою стоимость. Говорят, что пытались торговать с помощью золота, но не получилось. И правильно, по-моему, ну кому оно нужно? А вот пси-энергия всем нужна. И после того, как научились делать кристаллы-архикоины, именно они и стали основной международной валютой. Минимальной единицей этой валюты является пси количество энергии, требуемой для создания светлячка. Самого дешевого в плане энергетики плетения. Снова, как пописанному говорит, не иначе современный учебник цитирует: вон и Оля на нее одобрительно поглядывает: теперь вся экономика опирается именно на архикоины, закончила Лида. а мы остановились перед дверью с табличкой «Глава гильдии, Сдобин и А». Ну надо же, канцеляризм как он есть. Тут дверь открылась, и из нее вышел смутно знакомый мужчина с автоматом, свободно свисающим на боку и защитной маской, висящей на шее. Увидев нас, он тут же посторонился, а потом замер и удивленно уставился на меня. Через пару секунд отмер, перевел взгляд на Лиду, И снова на меня. «Командир?» — спросил он неуверенно. Только после вопроса я вспомнил его. А ведь парень сильно изменился. Командир пятерки. Один из тех, кто постоянно был порученцем при штабе. Неважно, где этот штаб был. На базе или одном из ярусов полузащищенного гнезда. Когда требовалась скорость очистки. Тимофей Сазонов. Или просто Тим. Тогда... «Двадцатипятилетний парень, который постоянно рядом, и которого всегда можно отправить, позвать кого-то или сопроводить в гнезде». Да, вот ведь время!» «Сейчас ему уже больше тридцати. В плечах еще больше раздался, хотя и раньше был не маленьким, Но взгляд такой же чистый, без камня за спиной». «Тим?» – решил я все же уточнить. «Командир!» – расплылся он в улыбке – И никого не стесняясь, с стал меня в объятиях. Живой, молодец, Егоза, это он уже дочки добилась своего. Нам к Ивану нужно, потом поговорите. Перебила его Оля. Тот кивнул, отпустил меня и, пожелав удачи, сказал, что будет ждать внизу. Наверняка сейчас пойдет всем рассказывать обо мне, если кто-то еще не в курсе вдруг остался. В кабинете меня встретил внимательный взгляд серых глаз. Иван услышал возглас Тимки и пошел смотреть, кого тот встретил. Так что, зайдя в кабинет, мы столкнулись нос к носу. Мой старый друг изменился сильнее всего. Он не просто повзрослел, как Оля или Тим. Его я видел раньше, в отличие от Лиды. И смотря сейчас на кряжестого мужика, чье тело то слегка подергивалось рябью, как вода, то в некоторых местах кожа краснела и вспыхивала пламенем. Я внезапно четко осознал одну ускользавшую от меня мысль. Точнее, от меня никто это и не скрывал. Но, что называется, до меня дошло только сейчас. Прошло семь лет. Семь лет, за которые все вокруг изменились. Семь лет, как я умер, но окружающие смотрели при этом на меня, как на вернувшегося из-за границы кумира, что долго путешествовал, но наконец вернулся. И только взгляд Ивана, что смотрел на меня так, как и положено, как на ожившего мертвеца, помог осознать мне эту истину. И уже готовившиеся слететь с языка претензии насчет Оли, так и застряли в горле. Тут он бросил взгляд мне за спину, на Олю и Лиду, и коротко, но грозно приказал. «Все вон!» Вроде и не громко, но пробрало до печенок, и мне сразу захотелось выполнить этот приказ. Вот только он ухватил меня за руку и не дал выйти. «Останься, а ты иди!» Это он дочке, что, видимо, задержалась в дверях после крайнего слова Ивана. Дождавшись, когда кроме нас никого в кабинете не будет, Сдобин снова, уже медленно, окинул меня взглядом, наверняка применив астральное зрение, и медленно произнес. «Ну, с возвращением, Андрей!»